Глава 17. Ева. Мне не верилось до конца, что Никос отпустит меня, но он отпустил. Позволил упокинуть территорию и уехать. Эта передышка нужна была нам обоим. Пока ехала, смотрела в окно и прокручивала в слова брата о том, что отец на самом деле защищал меня. Мне очень хотелось верить в это. Наивно и глупо, но маленькая девочка во мне хваталась за любую соломинку, любую надежду, что моё детство не было пропитано ложью. Что меня действительно любили, выяснить теперь правду было невозможно. Вероятно, это даже к лучшему. Однако я просто не понимала, как же мне быть дальше. Ещё неделю назад я планировала сбежать с подругами, а сегодня сидела в машине и пыталась собрать себя воедино. Ник попросил дать ему шанс, но я не могла об этом думать всерьёз. Из-за нашей разлуки я давно перестала воспринимать его именно как брата. Что есть, то есть. Наши перепалки были привычны, и в каком-то смысле он был мне вроде приятеля, которому меня тянуло, а тут все время отталкивал. Однако в глазах общественности мы с ним были братом и сестрой, и пусть неких считал, что мне наплевать на окружающих, на самом деле это было не совсем так. Я выкидывала фортели на зло ему. Сама по себе я вела вполне благопристойный образ жизни, даже в клубах не тусила, хотя Рика не один раз звала. Вот и как быть дальше? Перестать общаться? Попытаться все же сбежать? Вопросов было так много, а ответов так мало. И не было ни одного человека, с которым я могла бы посоветоваться. Даже тётя Аврора и та наверняка встанет на сторону Ника. Она всегда любила его и баловала. Про Мирона и Назара не стоило и говорить. Мужская солидарность, чтоб её. К подругам не хотелось. Допросы с пристрастием я бы сейчас не выдержала. А он совершенно точно будет. Особенно постарается Лея. Вот и выходило, что мне даже поговорить было не с кем. Бесдумно листала список контактов в телефоне, раздумывая, как на новость отреагирует Алан, как наткнулась на запись Виктор. Мне понадобилось всего несколько секунд, чтобы принять решение. "Ева, рад слышать", отозвался парень. "Привет. Не занят? Не особенно. Ты хотел встретиться? Как насчёт сейчас?" В ответ послышался удивлённый возглас. "Умеешь ты поставить в тупик", пробормотал Виктор. Извини, я внезапно освободилась. Но если ты занят, то Нет, нет, всё нормально. Где встретимся? Наверное, зависит от того, куда мы пойдём, неуверенно предположила я. Мой запал как-то резко снизился, и я уже стала сомневаться, что верно поступила. Хочешь кофе или, может, кухню итальянскую? А тогда погуляем? Наверное. Отлично. Я знаю неплохое место, да и погода сегодня отличная. Ага, машинально согласилась я. Пришли название и геолокацию. Хорошо. До встречи. Через минуту мне и правда пришло сообщение от Виктора. Судя по карте, ехать мне было недолго. А ещё следом Витя прислал ещё одно сообщение фото, на котором был холст с начертаной картиной. Но из-за нечёткости понять, что именно изображено на ней, было невозможно. Видимо, он решил заинтриговать меня. И это неожиданно вызвало у меня слабую улыбку. Может, не всё так плохо, и я не зря позвонила новому знакомому. Когда машина подъехала к воротам парка, Витя уже ждал меня. Как только успел. Привет, подошёл парень едва я оказалась достаточно близко, а затем как-то по-особенному посмотрел и нахмурился. У тебя что-то случилось? С чего ты взял? Глаза грустные. Надо же, какой внимательный. Я отвернулась и сделала вид, будто оглядываюсь по сторонам. Не знала, как реагировать на то, что малознакомый человек так легко меня прочитал. Да и не жаловаться на свою жизнь я приехала, напротив, подумала, что смогу отвлечься. И Витя, словно почувствовал это, ладно, понял, поднял он руки ладонями вверх, не лезу. Спасибо. Выдохнула я с явным облегчением. Не хотелось бы, в общем, не важно. Окей, легко согласился парень и жестом указал на ворота. Идем? Там есть сладкая вата и мороженое, а еще, кажется, вареная кукуруза. Я усмехнулась, но отвечать не стала. Какое-то время мы молча шли по аллее, и к моему удивлению, меня это не напрягало. Погода и правда стояла шикарная, настолько, что я даже слегка расслабилась. Солнце пригревало, вокруг было красиво и зелено, а рядом шёл молчаливый собеседник, который не навязывал каких-то тем для разговора. "Так что за картина?" спросила я в итоге, взглянув на Виктора. Тот, казалось, немного смутился и даже покраснел. "Ну, я же прислал, ты замылила её специально?" Считай, сработало, Витя хитро улыбнулся. А знаешь, я рад. Так что, покажешь? Он достал мобильный и стал что-то в нём листать, а затем развернул ко мне. По размытой картинке я уже догадывалась, что на ней будет человек. Но когда увидела оригинал в нормальном формате, замерла на месте, а затем растерянно подняла взгляд на парня. Тот лишь широко улыбнулся, мол, да, ты всё верно поняла. Это я. Ну, картина ещё не закончена, так что сходство пока не очень, конечно. Но это же я, ты. А зачем? Захотелось, пожал Витя плечами. Просто так, не поверила я. Нет, конечно, ты мне понравилась, Ева. Вот так просто, в лоб, понравилась. И это настолько разительно отличалось от того хитросплетения правды, которое меня окружало дома, что всё происходящее стало просто свежим глотком. Даже не знаю, что сказать. Растерялась от его откровенности. Не говори, лучше согласись мне позировать, чтобы дописать картину. Я ещё более изумилась его предложению, и теперь, наверное, как глаза у меня стали просто огромными. Позировать? А что, ты стесняешься? Учитывая, что на холсте я была м -м, весьма пикантным образом, да, я стеснялась и просто не представляла, что смогу лежать едва прикрытая лёгкой тканью, а в это время Виктор будет смотреть на меня и заканчивать картину. Возможно, зря ты очень красивая Ева. Я покраснела, смутившись и еще сильнее. Наверное, новый ухажер сейчас последнее, что мне было нужно. Но черт, как же все-таки было приятно! Витья смотрел открыто и уверенно, сомнений в том, что он действительно так считал, у меня не было. Спасибо. С трудом выдавила я. Так что насчет моего предложения? Я, пожалуй, не готова. Все же отказалась я. А жаль, но я подожду, вдруг ты передумаешь. Хитро подмигнул мне он. Ты так в этом уверен? Почему нет? Ты ведь сейчас здесь, со мной, рассчитываешь переубедить меня стать моделью? Почему нет, повторил он. Мне кажется, ты отлично справился и без меня. И я не лукавила, сходство и правда было потрясающим. Конечно, работы над картиной предстояло ещё много, но уже сейчас было видно, что результат будет потрясающим. И это льстило, что Виктор в качестве модели выбрал именно меня. Возможно, дело было в его открытости. Он не юлил, не заворачивался, не пытался казаться лучше, чем он есть, потому что ты меня вдохновила. Это, конечно, льстит, но не надо, хватит, попросила я, чувствуя, что щёки просто горят от смущения. Ладно, тогда может, покажешь свои работы? И в этот момент всё очарование нашей прогулки пропало. Потому что я бросила рисование после смерти мамы. Не смогла. Только изредка брала в руки карандаши и делала небольшие наброски, когда становилось слишком тоскливо. Я не больше не пишу. Извини, я не знал, думал, что что раз я зашла в магазин того художник, я кочнула головой и отвернулась. Не сразу, но я всё же продолжила. Сама не знала почему, но хотелаis поделиться именно с ним. Мы с мамой часто ходили туда. Она рисовала. Очень любила это. Больше не ходите? Она мамой не стала несколько лет назад. Мне жаль, тихо произнёс Витя и осторожно взял за руку. Прости, мне не стоило спрашивать. Ты же не знал, грустно улыбнулась я. У вас были хорошие отношения, аккуратно спросил парень, а затем исправился. Извини, если я лезу куда не стоит. Очень, очень хорошие отношения, вздохнула я. Сама не знала, почему всё же стала отвечать ему. Это было не логично и глупо, но рядом с Вити у меня было странное ощущение, будто ему можно доверять, и с учетом того, что даже самые близкие люди меня фактически обманывали, открывать душу незнакомцу было очень и очень недальновидно. Но я все же не пресекала наш разговор, даже наоборот. Я любила сидеть с ней рядом и смотреть, как она работает над картиной, могла часами пропадать в ее мастерской, перебирать кисточки и краски. Для меня это было волшебным миром, сказкой. Наверное, глупо звучит. Неуверенно закончила я. Вовсе нет, возразил Витя. Тебе повезло. Мне и не с кем было разделить свое увлечение. Даже скорее наоборот. Приходилось отвоевывать право заниматься тем, что нравится. Родители не поддерживают тебя. Он задумчиво нахмурился и ей тяжело вздохнул. Не поддерживали. Мама, она, она тяжело болела, и я плохо помню ее. А отец считал, что все это молевание не мужское дело. Но почему? Есть немало художников мужчин. Удивилась я. Витя поморщился и криво усмехнулся. Мой отец был другого мнения. Был? Да, он умер год назад. Прости, я пожалела, что вообще стала расспрашивать. Всё в порядке, я уже пережил это. Тем более, что я не один, меня взял к себе дядя, так что Что ж, у нас больше общего, чем казалось, неловко поддержала я беседу. Витя вопросительно посмотрел на меня. Мой отец тоже недавно умер. Сердце. Ясно. Прими мои соболезнования. Спасибо. Ну, а как твой жених? Не передумала выходить замуж? Этот вопрос застал меня врасплох. Жених нормально он? Я стушевалась под пристальным взглядом парня. Он будто подозревал о моих сомнениях, и это слегка нервировало. А почему ты спрашиваешь? Так я вроде как собрался тебя отбить у него. Осмехнулся он. Я нахмурилась, пытаясь понять, всерьез ли это было сказано. В прошлый раз наш разговор вышел каким-то странным, и услышав напоминание про эту шутку, я немного напряглась, потому что совершенно точно не нужно было мне новых ухажёров. Со старыми бы разобраться. Не надо ведь. Не веришь? Прищурился он. Думаешь, не справлюсь или я недостоин? Да зачем? Считаешь, мне так нужны отношения сейчас, в каком-то отчаянии, крикнула я, остановившись. Желание сбежать набирало обороты. Ладно, ладно, тут же пошёл на попятную он. Тише, нет, так нет, я нормальный парень и понимаю, слова нет. Это немного успокоило меня. Извини, но шутки на эту тему неуместны сейчас. Понял, принял, кивнул он. Ещё запретные темы есть? Нет, наверное. Это что, лебеди? Я замерла перед прудом, не веря глазам. Ну, то есть лебедей, конечно, вживую видела, просто не ожидала встретить их в обычном парке. Да, красивые, правда? Витя встал рядом. Ответила, заворожённо глядя на пару белоснежных птиц. Какое-то время мы оба молча наблюдали за ними. Я даже поймала себя на мысли, что мне захотелось достать блокнот и попробовать сделать набросок, впервые за долгое время. Я даже подумала, что это мог быть какой-то знак. Глупость, конечно же. Но тут Витя вдруг приобнял меня, подтянув к себе так, словно делал это десятки раз. И внутри что-то отозвалось странной грустью, будто это был не он, а кто-то близкий и важный. от неуместности этих мыслей я замерла, пытаясь разобраться в собственных ощущениях. Сам же Виктор, казалось, не заметил моего замешательства. Но момент разрушил звонок телефона. Неловко вывернулась из его объятий и чуть отошла, а когда достала мобильный, вздохнула. Ник. Всё же не выдержал. Что ты хотел? Сразу пошла в наступление. С тобой всё в порядке? Голос брата звучал взволнованно. Вполне. Хочешь, я приеду и заберу тебя? Ник просила же. Извини, Тот же покаялся тот. Просто я беспокоюсь за тебя. Со мной всё нормально, не дави на меня. Ладно, тогда пока. Пока. Я так и стояла, разглядывая потухший экран телефона, пока Витя не подошёл сам. Проблемы? Нет, ничего такого, качнула головой. Но знаешь, я, пожалуй, домой поеду. Уже расстроился он. Я что-то не так сделал или обидел тебя? Нет, дело не в тебе, просто сейчас у меня не самый лучший период в жизни. Вымученно улыбнулась я. Так что извини, что дёрнула тебя, а сама вот ничего, понимаю. Всё равно я рад был увидеться. И всё ещё надеюсь, что ты согласишься побыть моделью. Его настойчивость нивелировалась обаятельной улыбкой. Так что в итоге я даже не разозлилась, только усмехнулась в ответ. Я подумаю. Меня порадовало, что Виктор довольно спокойно отнёсся к тому, что я решила уехать. Меньше всего мне сейчас нужны были очередные конфликты или выяснение отношений. Он был глотком свежего воздуха. Сдержанно реагировал на мой отказ, не сдавался и продолжал идти дальше без каких-либо обид, претензий или требований. Но тем не менее, после звонка Ника настроение гулять пропало. Несмотря на наши разногласия и наши противостояния, я почему-то скучала по нему или тосковала, поэтому и вернулась домой. Но вместо того, чтобы пойти к себе, свернула в другое крыло и остановилась возле двери в мамину мастерскую. В прошлый раз я попрощалась и уже не надейла сюда прийти снова. Но сегодня, сегодня я чувствовала, что нуждалась в этом как никогда. Комната встретила полумраком. Щелчок выключателя, и вокруг разлился приятный мягкий свет. В памяти всплыл наш разговор с Ником, и теперь я посмотрела на все его слова иначе. Тогда я не знала, отчего он вёл себя так странно. Теперь же, теперь всё было иначе. Подавшись порыву, открыла один из ящиков и достала новый блокнот для скетчей. Мамин. Мы покупали его вместе, незадолго до её смерти. Она так и не успела им воспользоваться. Также рядом лежала не распечатанная упаковка карандашей. Эти вещи манили меня, и в то же время я испытывала иррациональный страх. А вдруг я больше не смогу? Вдруг разучилась, потеряла то, что связывало меня с мамой? Чуть скрипнула дверь, и вздрогнув, я обернулась назад. На пороге стоял Никос. Он медленно прошёл вглубь комнаты и казалось, только тогда заметил меня. Похоже, в этот раз мы с ним поменялись местами.